Глава 6. В зале, скрытой под огромными полосами суровых холста, полная ночь. Ночь, в которой светятся только маленькие огненные четырёхугольники, рождённые дневным светом, пробивающимся сквозь красные занавески на оконцах третьих лож. Дёпаблескивают да сапфиры люстры, напоминающие купу сталактитов, висящих в холодных сумерках на своде ледника. Это да ещё немного бледного света на креатидах авансцены. На смутных мифологических фигурах плафона и на головке какого-то контрабаса, поднимающегося над рампой из чёрной глубины оркестра. Вот всё, что видно в пустой зале, где по борту балкона первого яруса одиноко прогуливается белый кот. На сцене, освещённой двумя берешками с рефлекторами, поставленными за кулисы, почти такой же мрак, как в зале, с голубоватыми по холстам и по впадинным выгородок бликами. Кати бывают на стропилах строящейся колокольне при лунном свете. На сцене мужчины в пальто и котелках с наружностью обнищавших клерков и женщины с видом поджигательниц, засунувшие руки в старые муфты, своего рода личинки буржуазии, движущиеся в каком-то фантастическом сумраке. И время от времени в пустоте и мертвенности громадной залы, по крыше которой бьёт живое солнце, звучит глухой грохот карет. Яв здрагивающую звучность, кажется, проходит и давит поверху, словно бы над катакомбами проезжали тележки со щебнем. Театр Франсэ это привилегия, которую получают для пьес старинного репертуара только драматически знаменитости. Театр Франсэ одолжил великой трагической актрисе Адеона для дюжины репетиций свою залу, находящуюся перед той, что отведена для занятий. В этот день шла как раз первая репетиция Федры Традиционные и монументальные грелки Молььерова дома были заправлены и принесены под ноги актрисам, сидевшим в бержерках Людовика XV, декорирующих пьесу, которую должны были играть вечером. Суфлёр занял место на левой стороне у маленького стола, на который поставили лампу. Рядом с ним старый режиссёр Давен, спиной к большой палке с рукоятью из красного бархата, повешенной на гвоздь между двумя подпорками кулисы. Директор поместился справа, на диване. В глубине сцены висит наполовину поднятый вверх громадный камин, подрезное дерево из какой-то драмы средних веков. Эйполит Россина, сильно простуженный и укутанный в кашне по кончик носа, бегает по подмосткам, стуча подошвами. «Мы начинаем, а? Мы все уже в сборе!» — сказал голос директора. В этот момент террамен, опоздавший из-за приступа ревматизма, входит, опираясь на палку, прихрамывая, и громко обсуждая какой-то рецепт, который он держит развёрнутым в руке. Однако в конце концов мы все тут, повторил директор. Нет, отвечает кто-то, не хватает Эноны. Это в самом деле невыносимо. Хотя трепетиция из прорехами, и это постоянно так. Начнём всё же, может быть, это даст и ей время прибыть, тем более что она запоздала на добрых полчаса. И репетиция начинается в сером освещении сцены, наполненной как будто при утреннем туманом, где белеют одни воротнички актёров и где актрисы играют с затенёнными лицами и освещёнными руками. Наступает второе явление. Господин Давен кидает голос директора. И в то время, как суфлёр громко произносит: "О, государь, безмерно моё горе, царица у предела рокового и честен стал надзор мой неусыпный". Старый Дален со своей белой бородой и зелёным пиджаком, жёлтыми штанинами Каемчатыми гетрами поверх штиблет застенчивыми мирует, сдержанными и зябкими, ласково встречающимися жестами рассказ на перстнице Ипполиту. «Вот она, вот она!» — закричали из-за кулисы. «Этот негодяй Фиакр! Ах, дети мои! Никогда не берите старого извозчика!» — говорит Энона, тип театральной вруньи, освобождаясь от завязок своей шляпы. И тут же она начинает подавать фастэн реплики третьего явления. Любопытно, очень любопытно наблюдать даже у самых одарённых артистов, у самых знаменитых актёров рождение роли. Надо видеть эту неосмысленную ребяческую манеру, с какой они начинают играть полученную роль. Это запинание, это глуповатое искание интонаций и жеста, и то, как лишь медленно, медленно просачиваясь Создание автора проникает в них, наполняет собой и наконец бьёт через край из их изнерничевшегося существа, но только уже совсем под конец, в каком-то взрыве гения. "Мадмозель Марс", говорила. "Эта роль меня ещё недостаточно рвало её. Это значило признать всё, что потребовалось добросовестной артистке в смысле времени, труда, поисков, чтобы достичь совершенства, идеала роли". И это искание лучшего, это постоянное напряжение мозга, это нравственное волнение вплоть до дня первой репетиции дают женщинам нервозность, еще не исследованную нервозность, страх перед которой выражается у них во взаимоотношениях с людьми театра, проявлением какого-то сугубого смирения, готового чувствуется ежеминутно разразиться вспышкой гордого гнева. Так и фастент, на какое-то замечание директора ответила ему со снисходительностью, которая изумляла. О, если таково ваше чувство, то несомненно я ошибаюсь. Но эта смиренная фраза была сказана самым резким голосом, словно бы женщиной, которая вот-вот покажет когти. И ещё одну особенность надо отметить у актрис в этот инкубационный период роли, и особенно во время надоедливой и раздражающей работы репетиции. Они словно окутаны строгостью, холодом, беспоvollстью. Кажется, будто они откинули всю ту милую грацию своего существа, которую они вносят во все дела жизни. У них положительно нет больше улыбки. Они проявляют серьёзность деловых мужчин. Не идёт. Совсем не идёт сегодня, сказал директор, оживлённо потирая обеими руками ляшки. Бога ради, господа, хоть немного живости. Стейл один из тех дней, какие бывают в парижском климате. Один из тех дней, когда неизвестно по какой причине, деятельность и энергия парижанина словно уснула. Один из тех вялых дней, когда всё, что работает интеллектом, пребывает в апатии, и когда возбуждающий пинье, ще разгречённый воздух столицы, кажется, тяжело разносит по ветре лени. И репетиция не подвигалась. И фастен репетируя ежесекундно чмокал и пересыхающими губами, и полит жаловался, что у него болит голос, и объявлял, что не сможет играть вечером, и теромен скандировал свои полустишия со скорбными стонами, и суфлёр дремал. В перерывах росиного текста подолгу слышно было, как абдувал ламповщик стёкла спущенной люстры, которую он чистил и которая, вращаясь под его руками, издавала красивый лёгкий звон. словно колье из драгоценных камней на шее вальсирующей женщины. Белый кот и тот, устав гулять по барьеру балкона, забрался под плот тапыреную куртку машиниста, спавшего согнувшись вдвое на каких-то козлах и уткнувшись подбородком в грудь. Всё это видите ли, сказал директор раздражённо поднимаясь. Дурная, дурная конетель, нет. «Сегодня ничего не выцерпаешь, все размякли, и остается только отложить на другой день». И репетиция была брошена среди шума зазвучавших шагов, и Фастен, еще храня в глазах свет бережков, очутилась на площади поля рояля, охваченная на мгновение тем сомнением, которое заставляет вас спрашивать себя, когда вы выходите из этих обиталищ ночи, наяву ли перед вами день или это только вам кажется?»